Глава шестая. Фактор сытости. В возрасте 57 лет Элиза Мозер поступила в больницу немецкого города Вюртсбург с целым набором тревожных симптомов. Члены семьи рассказали докторам, что последние три года она постоянно страдала от головных болей, потери памяти, плохого зрения и инфантильного поведения. Но больше всего удивляло то, что за это время у Мозер Развелось необыкновенное сильное ожирение. Состояние Мозер продолжало ухудшаться, и через 4 недели женщина скончалась в больнице. Возможно, из-за того, что случай был нетривиальным, вскрытие тела решил провести профессор Бернард Мор. В записях вскрытия Мор отметил крайне огромный размер живота Мозер и необычно обильное отложение жира. Затем Мор приступил к изучению мозга покойной. Он извлек мозг из черепа и перевернул его, чтобы осмотреть нижнюю часть. Он заметил опухоль, которая повредила гипофиз и гипоталамус, участок мозга над гипофизом. Это случилось в 1839 году. В то время Мор не мог знать, что его открытие стало первым шагом на пути к разгадке тайны переедания и положило начало новым исследованиям. Теперь мы можем узнать, почему одни люди весят больше, чем другие, и почему снижение веса дается так тяжело, а эффект длится совсем недолго. Поиск центра сытости. В начале 20 века открытие Мура повторили еще несколько исследователей. В 1902 году австроамериканский фармаколог Альфред Фрёлих обнаружил у пациента набор симптомов, в числе которых было ожирение и половая дисфункция. Симптомы развились на фоне опухолей мозга, которые располагались в том же месте, где их ранее описал Мор. Позже это расстройство мозга и связанные с ним симптомы получили название синдром Фрёлиха. Первоначально ученые связывали развитие ожирения при синдроме Фрёлиха с расстройством гипофиза. В те времена уже было известно, что гипофиз играет важную роль в поддержании гармоничного роста и развития. примечание посредством выделения гормона роста и гонадотропина. Сегодня известно, что гипофиз вырабатывает гормоны под руководством гипоталамуса. Конец примечания. В течение последующих 30 лет эти воззрения казались актуальными. Однако в целом идея начала ползти по швам сразу после опубликования работы Фрюлеха. В 1904 году австрийский патолог-анатом Якоб Эрдхайм Писал, что обнаружил у некоторых пациентов, страдавших ожирением, опухоли в гипоталамусе над гипофизом. При этом гипофиз не был поврежден. После того, как разные исследовательские группы провели эксперименты над собаками и крысами, а затем представили общественности результаты, то гипотеза о том, что опухоли в гипоталамусе становятся причиной ожирения, снова подтвердилась. На этом вопрос был закрыт. Ожирение при синдроме Фрёлиха возникает из-за опухоли в гипоталамусе, а не в гипофизе. Однако научная одиссея к тайнам регуляции ожирения только началась. В 1940-х годах Альберт Геттерингтон и Стефан Рансон провели ряд экспериментов, положивших начало новым, современным нейробиологическим исследованиям причин ожирения. Ученые проводили опыты при использовании стереотоксической рамы замечательного приспособления, которое подарили миру британские нейрохирурги в начале 20 века. Стереотоксическая рама удерживает череп неподвижно в определенном положении. Таким образом, исследователи и нейрохирурги получают возможность проводить очень точные операции на мозге по принципу воспроизводимости результатов. Усовершенствованная модель рамы используется в медицине по сей день. Гетрингтон и Рэнсон догнали аппарат под размер крысы, провели исследование и быстро выяснили, что критическим центром развития ожирения был не весь гипоталамус, а его малая часть – вентромедиальное ядро гипоталамуса. Крысы с патологией ядра гипоталамуса находились на серьезной стадии ожирения, некоторые весили почти килограмм. Примечание – вентромедиальное ядро гипоталамуса состоит из двух частей – правой и левой. Выраженное ожирение развивается на фоне расстройства обеих частей. Конец примечания. В начале 1940-х годов физиолог Джон Бробик из Ельского университета стал первым, кто провел всестороннее исследование пищевого поведения мышей с патологией ядра. Он писал, что крысы были чудовищно прожорливы. После операции им настолько хотелось есть, что они принимались набивать рот, Еще до того, как проходило действие анестезии, обжорство продолжалось несколько часов без остановки, затем крысы стабильно съедали в 2 и в 3 раза больше обычной суточной нормы в течение месяца. Бробик заметил, что количество излишней пищи соотносится с количеством набранного веса. После того, как крысам принудительно ограничивали питание до нормы, набор лишнего веса прекращался. Из этого следует, что крысы с патологией ядра гипоталамуса страдали от ожирения по причине чрезмерного потребления пищи. Примечание. В прошлом ученые считали, что ожирение развивается вместе с выраженным повышением инсулина в крови. Однако в ходе дальнейших исследований Брюса Кинга выявлено, что повышение инсулина в крови не является обязательным условием для развития ожирения у крыс с поврежденным ядром гипоталамуса. Конец примечания. Ученые стали считать вентромедиальное ядро гипоталамуса центром сытости. Животные с поврежденным ядром теряли возможность чувствовать насыщение и быстро накапливали лишний жир. Угнетенное состояние этого отдела мозга погубило Элизу Мозер, пациентов Флориха и крыс Геттерингтона и Бробика. Примечание, сегодня ученые подтверждают, что опухоли в гипоталамусе приводят к чрезмерному потреблению пищи и развитию ожирения у людей. Отсюда синдром получил свое новое название – гипоталамическое ожирение, конец примечания. Ученые обнаружили центр сытости, но им еще предстояло выяснить, как он работает. Поиск фактора сытости В 1949 году, всего через 4 года после выхода в свет оригинальной работы Геттрингтона по исследованию патологии ядра, ученые из лаборатории Джексона в городе бар Заинтересовались мышью, которая, кажется, была беременна. Мышь была интересна тем, что всегда все съедала по а при внимательном изучении вдобавок оказалось самцом. Учёные столкнулись с разновидностью ожирения у мышей, которая развивается в результате спонтанной генетической мутации. Зверька назвали жердяем, потому что он был очень толстым и ел за пятерых. Для своих габаритов он обладал низким уровнем расхода энергии и страдал от метаболических нарушений совсем как человек с избыточным весом. В этом случае ожирение оказалось наследуемым признаком. Ученые определили, что за точность фигуры отвечает определенный ген, который они назвали OB-ген. Примечание. Рецессивный ген наследования означает, что обе копии гена должны быть повреждены, чтобы у животного проявился наследуемый признак. Конец примечания. Так началась эра генетических исследований причин ожирения. В 1969 году Лоис и Теодор Цукер обнаружили вид ожирения у крыс, очень напоминавший случай жердяя. Ген ожирения крыс тоже передавался по наследству, как и обе ген. Крысы невероятно полнели, в основном потому, что имели непомерный аппетит, но не только по этой причине. Некоторые особи весили больше одного килограмма, и очень напоминали крыс с патологией ядра гипоталамуса. Толстые грызуны получили название тучные крысы цукера. В следующие десятилетия возникли новые генетические модели развития ожирения у грызунов, в том числе диабет у агути. Ученые описывали генетические мутации, но не могли определить функции мутировавших генов и установить их взаимосвязь. В 1959 году, через 10 лет после того, как был описан случай жердяя, физиолог из университета Литса Ромейн Хёрви провел серию опытов, результаты которых пролили свет на тайну ожирения крыс с патологией ядра, разжиревшей мыши жердяя и тучных крыс Цукера. Он провел парабиоз, хирургическую операцию, суть которой в том, что двух мышей соединяют друг с другом хирургическим путем вдоль боковых поверхностей тела и превращают их в сиамских близнецов примечание животные должны быть близкими родственниками чтобы иммунная система грызуна не отторгала близнеца конец примечания парабиоз необходим для того чтобы системы циркуляции крови двух мышей соединились в одну в этом состоянии мыши медленно обмениваются кровью в результате чего гормоны которые производят одна из мышей попадают в организм второй. Такая экспериментальная модель позволяет выяснить, возникает ли интересующая их особенность, в данном случае ожирение, под воздействием гормона, находящегося в кровеносной системе. Херви решил проверить, развивается ли ожирение у крыс с патологией ядра гипоталамуса при участии гормона. Ученый повредил вентромедиальное ядро одной крысы, при этом парабиозные крысы близнец не подвергалась хирургическому вмешательству. Результат эксперимента был просто поразительным. Как и ожидалось, крыса с поврежденным ядром стала объедаться и быстро набрала излишний вес. Совершенно неожиданным было то, что вторая крыса-близнец со здоровым гипоталамусом потеряла интерес к пище, сильно похудела и умерла от голода. Примечание. Возможно, здесь у вас возникнут вопросы. Если потребляемые калории перемещаются из пищеварительного тракта в ткани через кровеносные сосуды, то как могла одна из крыс-близнецов умирать от истощения? Ведь ее кровеносная система была связана с кровеносной системой второй крысы, которая поедала большое количество пищи и толстела. Всё дело в особенностях парабиоза. Близнецы обмениваются кровью очень медленно и в небольших количествах. Поэтому только вещества с долгим периодом полураспада могут оказать свое влияние на организм близнеца. Если говорить о потреблении калорий, то две крысы были полностью независимы друг от друга. Конец примечания. Вскрытие показало, что внутренние органы крысы с патологией мозга утопали в жировой ткани, а в теле близнеца жировая прослойка полностью отсутствовала. Херви решил, что некий фактор попал в кровь крысы с патологией вентромедиального ядра и перешел по общей кровеносной системе в организм крысы-близнеца. В результате у близнеца пропал аппетит и истощилась адипозная ткань. Взяв за основу теорию Гордона Кеннеди, Херви предположил, что жировая ткань вырабатывает особый гормон – фактор сытости. Его концентрация в крови отражает степень одипозности, то есть чем больше у человека жира, тем выше концентрация гормона в крови. Гормон сытости попадает в кровь и направляется в центр сытости, чтобы помочь головному мозгу контролировать аппетит и сдерживать одипозность. Когда жировая масса увеличивается, повышается и фактор сытости. Он подавляет аппетит и возвращает одипозность к нормальному состоянию. Тоже верно и в обратном порядке. Когда жировая масса уменьшается, снижается и фактор сытости. В этом случае появляется аппетит, и жир снова накапливается до нормы. Согласно теории Херви, фактор сытости и вентромедиальное ядро гипоталамуса образуют систему обратной связи, которая контролирует стабильное состояние адипозности. Система получила название липостат от греческих слов «жир» и «постоянство». Поврежденный центр сытости в мозгу подопытной крысы сделал ее невосприимчивой к фактору сытости. Мозг крысы считал, что она голодна, и заставлял ее уничтожать огромные порции пищи, что привело к ожирению. Херви считает, что растущая жировая масса крысы с поврежденным мозгом сильно повысила концентрацию фактора сытости в крови, но его присутствие было совершенно неэффективным. Однако мозг второго близнеца был по-прежнему в состоянии отвечать на фактор сытости. Гормон продолжал поступать в организм второго близнеца, и в результате крыса перестала есть, сильно похудела и медленно умерла от голода. В начале 1970-х годов в лаборатории Джексона снова вспомнили мышь жердяя. Исследователь Дак Коулман решил получить больше информации о таинственной мыши, которую в этой самой лаборатории обнаружили в 1949 году. Он предположил, что у ожиревших мышей в том эксперименте тоже наблюдался сбой в работе липостата, как у крыс с патологией вентромедиального ядра. Прибегнув к методу парабиоза, Коулман соединил мышь с избыточной жировой массой с нормальной здоровой мышью. В отличие от эксперимента Херви, здоровая мышь Коулмана – продолжала принимать пищу при этом ее вес был стабильным упитанный же близнец переживал глубокие трансформации у него снизился аппетит он перестал набирать вес метаболические расстройства которые повлекло за собой ожирение пришли в норму примечание сахар крови и инсулин снизились до нормы конец примечания коулман пришел к выводу что толстая мышь испытывала нехватку этого призрачного фактора сытости в крови оби кодирует информацию о структуре фактора сытости, а у мыши с ожирением этот ген как раз работал неправильно. Взаимодействие со здоровой мышью помогло организму толстой мыши восстановить поврежденный гормон, нормализовать аппетит, снизить вес и улучшить метаболизм. Коулман опубликовал свое исследование в 1973 году, но все же оби-ген до сих пор не исследован. Работа Коулмана стала важной ступенькой на пути к разгадке тайны ожирения. Результаты его опытов дали нам четкое представление о том, как мозг контролирует аппетит и следит за полнотой тела. У толстой мыши была генетическая мутация, которая деактивировала гормон фактора сытости. Если бы ученым удалось отыскать этот ген, определить какой гормон он кодирует и понаблюдать за его работой, то они могли бы добраться до истоков адипозности, к которым они так и не смогли до сих пор подобраться. Херви и Коулман продемонстрировали, что серьезные нарушения работы липостатической системы, например, патологии мозга или генетические мутации, влияют на пищевое поведение и состояние адипозности. Но не было ни одной работы, которая бы доказала важную роль фактора сытости при нормальных условиях питания и регуляции адипозности. Рут Би Харрис, выпускница факультета Херви, решила восполнить это недостающее звено в цепочке знаний об ожирении. Она провела дальнейшие исследования в Университете Джорджии в начале 1980-х годов. Группа исследователей под руководством Харрис провела операцию пробиоза у двух здоровых крыс. Одну из них они решили откармливать через трубочку. Таким же способом на птицефермах выкармливают гусей на фуагра. Ученые предположили, что фактор сытости должен присутствовать также в организме здоровых животных. Таким образом, когда откормленная крыса начнет набирать вес, вместе с жиром должен появиться фактор сытости в чрезмерных количествах. В этом случае второй близнец начнет меньше интересоваться пищей и предположительно похудеет. Харис и ее помощники приступили к эксперименту. Пока одна из крыс отъедалась и полнела, У второй, как и ожидалось, истощались запасы жира. В ходе дальнейших исследований выяснилось, что даже небольшие изменения в диете неперекормленного близнеца способствовали быстрому снижению веса. Снова подтвердилась гипотеза о том, что жировая ткань или нечто с ней связанное способна вырабатывать сильный гормон, который сдерживает желание потреблять пищу и контролирует адипозность. Этот гормон функционировал не только в организме животного с патологией или мутациями, но доказал свою важность в регуляции аппетита и адипозности при нормальных условиях. Постепенно все исследователи разными путями пришли к единому мнению. Несмотря на то, что все модели развития адипозности создавались независимо друг от друга, патология вентромедиального ядра гипоталамуса, мутировавший ген жердяя, тучные крысы цукера и откармливания Они воздействовали на одну и ту же систему регуляции адипозности. Мыши с ожирением не могли производить фактор сытости, крысы с патологией ядра гипоталамуса и тучные крысы цукера не могли его воспринимать, а перекормленные животные производят его слишком много. Независимые модели ожирения указывают на важность липостата, системы регуляции адипозности, которую Херви описал в 1959 году. Но одного согласия ученых друг с другом было недостаточно, чтобы выяснить, какой именно гормон отвечает за работу системы. Харрис и другие исследователи уже перебрали все известные в то время гормоны, которые ходили под подозрением. Примечание. Из работы Харрис 2012 года, в попытке обнаружить или исключить известные гормоны, которые выполняют роль фактора сытости, мы проверили. Тереоидный гормон, инсулин кортикостерон, гормон роста, свободные жирные кислоты и кетоновые тела. Однако уровень этих гормонов у худых близнецов соответствовал гормональному фону контрольных особей. В других исследованиях исключили из фактора сытости холецистокинин и глицерол, конец примечания. Было совершенно ясно, что фактор сытости контролирует аппетит и состояние адипозности, но никто не знал, что он из себя представляет. Я, детский врач, произнес Руди Лайбл с довольно сильным нью-йоркским акцентом. Простой детский эндокринолог, которого беспокоило, что младенцы и дети постарше набирают лишний вес. И однажды я решил что-то с этим сделать. Я люблю рассказывать эту историю, потому что все в ней чистая правда. Сегодня профессор Лайбл изучает причины ожирения в Колумбийском университете. В конце 1960-х годов и в начале 1970-х он был молодым практикантом. В то время исследование проблем ожирения находилось в зачаточном состоянии, и отсутствие надлежащих знаний порождало самые безумные теории о причинах его возникновения. Ожирение в основном считали сопутствующим фактором медленного обмена веществ или непонятного гормонального дисбаланса. В худшем случае ожирение рассматривали через призму психоаналитики, как невроз, физическое проявление которого заключается в накапливании жира. В лучшем, как нравственное падение в результате обжорства или отсутствии силы воли. Лайбл примкнул к числу ученых, которые не испытывали удовлетворения от подобных объяснений. Во время практики в Массачусетской общей больнице он познакомился с феноменом мыши-жердяя, который переедал и толстел без видимого психического расстройства или нравственного падения. Кроме того, он изучил множество работ по этой проблеме, которые проводились в течение последних 100 лет. Все они говорили о том, что масса тела человека находится под контролем, правда, непонятно под каким. Самым ранним исследованием на тему контроля адипозности стала работа немецкого физиолога Рудольфа Ньюмана. Он тщательно следил за собой с 1895 по 1897 год и записывал объем потребляемых калорий и свой вес. Ньюман отметил, что в течение трех лет его вес оставался удивительно стабильным, хотя он не прилагал для этого никаких сознательных усилий. Но вот объем потребляемых калорий все время менялся в течение короткого времени. Наверное, тогда я в первый раз задумался о том, что в организме человека должен присутствовать некий сложный механизм, который контролирует вес и массу тела и поддерживает их в нормальном состоянии, вспоминает Лайбл. Его впечатлили результаты многочисленных исследований, которые говорили о том, что организм человека отчаянно борется с серьезными кратковременными изменениями веса в результате перья и недоедания. Первое и самое значимое исследование по этой теме получило название Миннесотского голодного эксперимента. Его провел крупный специалист по питанию Ансел Кис в последние годы Второй мировой войны. Цель эксперимента заключалась в том, чтобы изучить эффект голодания на состояние тела и сознания человека. Через 6 месяцев полуголодного существования 36 добровольцев потеряли примерно четверть своего обычного веса. Худоба добровольцев была ожидаемым последствием, но ученому показалось интересным то, что произошло с ними после отмены голодного режима. У них разгорелся зверский аппетит, вследствие чего вес и состояние адипозности быстро возвратились к норме. По мере того, как мужчины набирали вес, их аппетит снизился, и затем рост массы и веса тела остановился на той отметке, с которой они начали свое участие в эксперименте. Стало ясно, что адипозность и появление аппетита контролирует некая мощная внутренняя система. Оказалось, что система работает и в обратном направлении, сопротивляясь сильному набору веса в течение короткого времени. Исследователь проблемы ожирения Итан Симс в 1960-х годах откармливал группу худых заключенных. За 4-6 месяцев их вес увеличился на 25%. Однако мужчины не страдали от сколько-нибудь значительного избыточного веса даже в конце эксперимента, потому что их тела боролись с угрозой ожирения. Симс писал, что ему приходилось ежедневно давать подопытным мужчинам по 10 тысяч килокалорий, чтобы они продолжали стабильно набирать вес. Этот объем калорий в 4 раза превышал дневную норму взрослого мужчины. Примечание. Некоторые с недоверием относились к цифре 10 тысяч килокалорий да и сам симс с осторожностью упоминал о них в своих поздних работах даже если эта цифра была неточной все равно факт остается фактом мужчины съедали гораздо больше калорий чем им полагалось для того чтобы стабильно набирать вес конец примечания по окончании эксперимента у заключенных пропал аппетит на несколько недель большинство из них снова вернулись к своему нормальному весу таким образом снова подтвердилась теория о том что в теле человека Работает система регуляции аппетита и веса. Лайбл изучил работы Фрёлиха, Гетрингтона, Рансона, Хёрви и Коулмана, которые считали, что мозг управляет аппетитом и адипозностью. В 1978 году он перешел работать в Университет Рокфеллера в Нью-Йорке, поставив перед собой цель разгадать секрет фактора сытости. Он проводил свои исследования под руководством признанного специалиста по ожирению Джули Хирша. Это решение стоило Лайбалу звание профессора Гарвардского университета и половины заработной платы. Лайбал провел несколько лет, безуспешно изучая предполагаемые факторы ожирения. Примечание. Жирные кислоты, глицерол и их соотношение. Конец примечания. Но с появлением новых технологий в области генетики появилась возможность определить в неизвестных генах наличие мутации, приводящей к развитию заболеваний. Для современных ученых это обычное дело, но в то время и при имевшихся технических средствах это был настоящий подвиг. При этом результаты получались не самыми надежными. Принимая во внимание заключение Коулмана о состоянии жердяя, Лайбл решил попробовать найти мутации в генах мыши, страдавшей ожирением. В прошлом ученые уже определили, что отсутствие гормона сытости у мышей с врожденной склонностью к ожирению передавалось по наследству. Также было известно, какой ген кодирует интересующий лайблогормон, это был ОБИ-ген. Генетический дефект мыши с ожирением предоставил ученым молекулярную точку входа, через которую они могли постепенно подойти к разгадке биологии аппетита и регуляции массы тела. У лайбла были идеи и энтузиазм, но ему недоставало опыта работы с современными техническими приспособлениями. Он нуждался в технически подкованном волшебнике, который мог бы мгновенно осваивать новшества молекулярной биологии. Примечание. А именно метод позиционного клонирования, определение положения неизвестного гена на хромосомной карте. Конец примечания. Таким человеком был одаренный и энергичный доцент Джефф Фридман из Университета Рокфеллера. В 1986 году Лайбл и Фридман начали совместную работу над клонированием обе гена. Они намеревались найти его место в геноме и определить его последовательность ДНК. Затем последовали изнурительные эксперименты, на которые ушло 8 лет 4000 мышей и 100 человека лет работы. Результаты исследования потрясли до самого основания сложившиеся принципы изучения ожирения и положили начало развитию новой, более состоятельной научной дисциплины. Когда Лайбл и Фридман сузили круг поисков до обе гена, Фридман все больше беспокоился о том, что Лайбеллу, как старшему, достанется львиная доля денег за открытие гена. Фридман настаивал на том, чтобы Лайбелл держался подальше от лаборатории, где шла их работа, но Лайбелл все равно продолжал играть ведущую роль в проекте. Пока Лайбелл ничего не подозревал, 1 декабря 1994 года Фридман опубликовал статью в журнале Nature, где раскрывал природу обе гена. Ген кодирует синтез пептидного гормона. Он возникает в жировой ткани и затем попадает в кровеносную систему. Фридман назвал пептидный гормон лептином, от греческого слова «лептос», что значит «тонкий». Кроме того, он выяснил, что геном человека содержит практически идентичный ген. Статья заканчивается пророческими словами. Распознанный обе ген открывает нам дверь для дальнейших исследований регуляции адипозности и массы тела мы сможем глубже понять природу развития ожирения. Фактор сытости был найден, и ожирение вот-вот готово было перейти в ранг биологических проблем. Имена Лайбелла и большинства других ученых, которые занимались развитием этого проекта, были вычеркнуты из списка авторов исследования. За день до выхода статьи Фридман подал патент на лептин. После отчаянной битвы между фармацевтическими компаниями Патент достался компании Amgen за 20 миллионов долларов. Компания намеревалась превратить лептин в сильнейшее лекарство для похудения. Примечание. Фридману принадлежит авторство статьи из журнала Nature и патент на лептин. Как полагают, он получил большую часть премии, которую университет, патента обладатель, вручил всей исследовательской группе. Очень подробно эту ситуацию освещает Эллен Рупелшелл в своей замечательной книге «Голодный ген». Конец примечания. Невероятно сильная тяга к пище. Открытие лептина вызвало ажиотаж среди ученых и фармацевтов. Ученые стремились опередить друг друга и первыми описать принцип работы лептина, а также определить его потенциальные возможности в качестве лекарства для похудения. Сначала нужно было выделить чистый лептин и ввести его грызунам, чтобы посмотреть, как он изменит состояние их адипозности. Повторяя опыт Коулмана с парабиозом, Фридман и его коллеги выяснили, что инъекция лептина умеряет разгульный аппетит у мышей с природной склонностью к ожирению. Как и ожидалось, подопытные мыши начали активно терять лишний вес. Введенный лептин заполнил собой физиологическую дыру, которая заставляла мышей толстеть. Больше всего фармацевтическая индустрия и общественность были заинтригованы другим открытием. Инъекции лептина в больших дозах приводили к полному растворению жировой прослойки у здоровых мышей, при этом не сокращая мышечную массу. Как и предполагали Кеннеди, Херви и Коулман в прошлой половине столетия, Жировая ткань производила гормон лептин, который, воздействуя на мозг, помогал ему осуществлять контроль над аппетитом и адипозностью. Но это все относится к грызунам. Значение лептина для человеческого организма оставалось неизвестным, пока в 1996 году профессору клинической биохимии Стивену О'Рейли из Кембриджского университета не удалось сделать поистине счастливое открытие. Орейли изучал генетику диабета и ожирения. Он перебирал бесчисленные карточки пациентов, страдавших от этих заболеваний, в поисках совершенно уникальных случаев, выдающихся больных с генетическими отклонениями, которые могли бы пролить свет на принцип развития заболевания. Вскоре после того, как исследовательская группа Фридмана опубликовала свою статью, Орейли начал искать пациентов с мутацией гена лептина. Он нашел двух подходящих кандидатов, двоюродных сестер индейского происхождения, родители которых приходились друг другу двоюродными братьями и сестрами, жившими в одной семье. Межродственные браки повышают вероятность того, что редкая мутация затронет обе копии гена и приведет к генетическому расстройству. Одна из сестер весила 85 килограммов в возрасте 8 лет. Она не могла передвигаться без инвалидной коляски. Даже после липосакции девочка продолжала быстро расти в ширину. Вторая сестра в два года весила уже 30 килограммов. У обоих детей наблюдалась крайняя степень одержимости едой, с раннего возраста они отличались ненасытным аппетитом. Орейли понял, что столкнулся с незаурядным случаем ожирения, которые не имеют ничего общего с психологическими проблемами. Было очевидно, что у детей развились какие-то серьезные биологические нарушения. Садав Фаруки появилась в лаборатории Орейли всего месяц назад и заняла должность научного сотрудника. Она получила свое первое задание – найти лептину обеих сестер, но не смогла этого сделать. Решив, что провела анализ неверно, она повторила его еще раз. И в этот раз у детей не обнаружились признаки лептина. Орейли и Фаруки нашли человеческий эквивалент мыши-жердяя с первой попытки. Со временем Фаруки и Орейли смогли доказать, что ненасытный аппетит детей и необычно сильная степень ожирения развились из-за отсутствия одного азотистого основания гуанина в нуклеотиде. Это всего одна буква в генетическом коде, который состоит из 3 миллиардов 200 миллионов букв. Отсутствие гуанина деактивирует ген лептина. «Впервые мы получили доказательство того, что дефект одного гена человека может стать причиной развития ожирения», — говорит Фаруки. Полное отсутствие лептина в человеческом организме также провоцирует ожирение. Итак, Фаруки и Орейли приступили к масштабной работе с пациентами, у которых наблюдался дефицит лептина. Оказалось, что такие случаи встречаются довольно редко. При рождении у детей с дефицитом лептина Обычно нормальный вес, объясняет Фаруки. Но вскоре они начинают испытывать очень сильное чувство голода уже с первых недель жизни. В возрасте одного года они уже страдают от ожирения. В два года их вес достигает от 25 до 30 килограммов. Но на этой отметке ожирение только начинает набирать обороты. У здорового нормального ребенка доля жира составляет 25%. У типичного ребенка с ожирением эта цифра достигает 40%. У детей с недостаточностью лептина жировая ткань составляет 60% от общей массы тела. Фаруки указывает на первостепенную причину развития ожирения у детей с лептиновой недостаточностью. Невероятно сильная тяга к пище. Они потребляют исключительно огромное количество калорий. Примечание возможно они также характеризуются низким уровнем затрат энергии но эту гипотезу сложно доказать конец примечания кроме того центр вознаграждения в их мозге очень бурно реагирует на изображение высококалорийной пищи с сильными подкрепляющими свойствами дети с лептиновой недостаточностью практически все время испытывают чувство голода они всегда сильно хотят кушать даже сразу после еды у них настолько сильно разгорается аппетит что их практически невозможно посадить на диету. Если детей ограничивать в пище, то они обходными путями находят себе пропитание. Они доходят до того, что выискивают в мусорных баках объедки или грызут замороженные рыбные палочки, которые находят в морозилке. Так ведут себя отчаявшиеся люди, которые умирают от голода. Более того, дети с лептиновой недостаточностью демонстрируют очень сильную эмоциональную и когнитивную связь едой. Они получают удовольствие от процесса поедания пищи, продолжает Фаруки. Если дать ребенку еды, то он будет невозможно счастлив. При этом не имеет значения, что это за еда. Даже ужасные блюда из больничной столовой не внушали им опасений. Но если дети не обнаруживали еду, они испытывали сильный стресс, даже когда ее уносили ненадолго. Если они не получали пищу, то они начинали вести себя агрессивно, плакать, и требовать хоть что-нибудь поесть. Подростки с лептиновой недостаточностью не похожи на обычных подростков. Их не интересуют кино, свидания и обычные увлечения молодежи. Они ведут беседу о еде и кулинарных рецептах. Все, что они делают, о чем думают и говорят, крутится вокруг еды, говорит Фаруки. Это обстоятельство указывает на то, что липостат выполняет куда более серьёзные функции, чем регуляция аппетита. Липостатическая система настолько глубоко пустила свои корни в мозг, что способна подчинить себе остальные его функции, включая эмоциональное и когнитивное поведение. Она бросает все человеческие силы на поиски пищи. Такое же поведение замечают у людей в противоположной ситуации, а именно когда наступает голод. Давайте снова вернемся к Миннесотскому голодному эксперименту. На этот раз мы подробнее рассмотрим психологическое состояние добровольцев. Пока подопытные кисы стремительных худели, у них возникла сильная одержимость едой. Они постоянно испытывали всеобъемлющее, грызущее изнутри чувство голода, и все их беседы, мысли, фантазии и сны касались пищи и ее потребления. Это явление кис назвал полуголодным неврозом. Добровольцы приходили в восхищение от кулинарных рецептов и поваренных книг, некоторые из них начали коллекционировать кухонные принадлежности. В точности как подростки с лептиновой недостаточностью, голодающие постепенно стали посвящать свою ментальную жизнь еде. Еще одно сходство с синдромом лептиновой недостаточности. У подопытных в период голодания был очень низкий уровень лептина в организме. Примечание. Если быть точным, то КИС не проводил анализы на уровень лептина в крови, так как в то время гормон был еще неизвестен. Но из более поздних исследований мы знаем, что полуголодный образ жизни и снижение массы тела провоцируют уменьшение концентрации лептина. Конец примечания. Поразительное сходство голодающих и людей с лептиновой недостаточностью позволило ученым сделать вывод о том, что низкая концентрация лептина, запускает в мозге ответную реакцию на угрозу голодной смерти. Появляется голод, одержимость едой, активируется центр вознаграждения и, как мы скоро узнаем, понижается скорость обмена веществ. Создается впечатление, что отсутствие лептина мешает детям видеть свое ожирение и необъятную фигуру. Недостаток лептина запускает мощный процесс борьбы с голодом, невзирая на растущие запасы жира. Феномен голода при серьезной стадии ожирения очень хорошо знаком Руди Лайбеллу и Жюлю Хиршу. В 1984 году они опубликовали исследования, проведенные над людьми с обычной формой ожирения. После похудения у добровольцев отмечались все признаки поведения голодающего. Они начали эксперимент при участии 26 добровольцев со средней массой тела 150 килограммов. Под надзором Лайбола и Хирша и благодаря очень суровой низкокалорийной диете они похудели до 100 килограммов. Конечно, 50 килограммов – это весьма значительный прогресс, но к окончанию эксперимента добровольцы все равно имели признаки ожирения. Примечательно то, что после похудения их тело с учетом новых габаритов сократило на 25% количество сжигаемых калорий. Кроме того, добровольцы начали испытывать сильное чувство голода. Что-то в их организмах замедлило метаболизм и активировало острое чувство голода, чтобы вести борьбу с истощением. Но на самом деле люди по-прежнему были полными. Лайбл и Хирш большую часть своей жизни посвятили изучению этой странной загадки. Благодаря дальнейшим исследованиям, они пришли к выводу, что снижение веса как устроенных так и у полных людей – запускает целый ряд биологических и психологических реакций, которые совместно работают над тем, чтобы наполнить опустевшие кладовые жира. С этой целью мозг ограничивает активность симпатической нервной системы, снижает концентрацию гормонов щитовидной железы, что приводит к замедлению обмена веществ. Из-за этого некоторые люди после похудения чувствуют озноб и вялость. Мозг урезает количество калорий, которые могут сжигаться за одно мышечное сокращение, тем самым уменьшая количество затрачиваемой энергии на физическую активность. И что самое важное, мозг разжигает чувство голода, заставляет сильнее реагировать на раздражители, связанные с высококалорийной пищей, обещающие достойное вознаграждение. Прежде чем похудеть, человек мог совершенно спокойно пройти мимо киоска с мороженым. Но став стройнее, он просто не способен отделаться от мысли купить это лакомство. Значительное снижение веса активирует процессы в мозге, которые бросают все силы на борьбу с истощением. Это касается стройных, полных и людей с ожирением. Борьба с мнимым истощением продолжается до тех пор, пока жир не вернется в прежнем объеме. Если вам никогда не доводилось бороться с собственным телом, которое пытается выжить в голодные времена, то вам даст представление об этой ситуации образные высказывания Джеффа Фридмана. Те, кто не верит в силу основных инстинктов, могут провести простой эксперимент. Мы можем задержать дыхание, но это сознательное действие вскоре вынуждено отступит перед сильной потребностью в дыхании. Чувство голода обладает большой силой. Может быть, этот инстинкт не настолько сильный, как потребность в дыхании, но точно не менее мощный, чем жажда. Вот с каким чувством вынуждены бороться пациента с ожирением после того, как сильно снижают вес. Слова Фридмана могут преподать хороший урок тем, кто считает, что похудеть – это значит меньше есть и больше заниматься спортом. Мозг человека закалило беспощадное пламя естественного отбора, и он не собирается безропотно сносить потерю лишних килограммов. «Реакция на голод нужна для консервации», – объясняет Лайбл. В процессе эволюции она была необходима для сохранения вида. Но Лайбл и Хирш обнаружили, что даже небольшая инъекция лептина способна полностью прекратить реакцию на голод. Доза лептина нужна для того, чтобы восполнить концентрацию гормона до привычного уровня, который был у человека до похудения. Таким образом, ученые подтвердили идею о том, что снижение лептина запускает реакцию на голод. Этот удивительный механизм самосохранения был жизненно необходим нашему виду для продолжения рода, однако сегодня в развитых странах ожирение является куда более серьезной проблемой, чем истощение. Открытие Лайбола, Хирша, Фридмана, Орайли, Фаруки и других исследователей неизбежно приводит нас к следующему заключению. Аппетит и адипозность – это биологические явления, которыми управляет бессознательная часть мозга. Их исследования поставили крест на архаических теориях, последователи которых пребывали в блаженной радости за отсутствием необходимости искать собственное научное основание. Сегодня мы четко понимаем, что потребление пищи и адипозность не зависит только от осознанно принятых решений. Но печальная история лептина на этом не заканчивается. Определение недостаточности Из-за маленькой генетической ошибки, возникшей в гене, который кодирует пептидный гормон лептин, пациенту Орайли и Фаруки не могли понять, что заплыли жиром, поскольку их мозг был охвачен сильной реакцией на угрозу истощения. Не было такого количества еды, которое могло бы удовлетворить тех двоих детей. Их мозг полагал, что они находятся на пороге смерти от истощения. К счастью, сестер с лептиновой недостаточностью, Урайли и фаруки получили разрешение на проведение лечения. они начали вводить детям инъекции чистого лептина, и результаты наступили мгновенно до лептиновой терапии любого количества еды им было мало, но уже через 4 дня они начали меньше есть. Одержимость едой стала понемногу ослабевать. реакция на пищевые раздражители пришла в норму. Дети активно теряли вес и через несколько лет уже ничем не отличались от обычных детей ни поведением, ни внешним видом. Успех этого эксперимента поставил серьезный вопрос на 20 миллионов долларов. Почему мы все не принимаем лептин для похудения? Так уж вышло, что люди с обычной формой ожирения, то есть те, у кого ожирение не вызвано редкой генетической мутацией, уже обладают высокой концентрацией лептина в крови. Вопреки всем надеждам фармацевтических компаний, ученые выяснили, что лептин не является чудесным эликсиром исцеляющим ожирение. Лептиновая терапия способна оказать некоторый эффект на жировую ткань, но чтобы действительно похудеть, людям нужно вводить огромные дозы гормона, которые в 40 раз превышают нормальный уровень лептина. Также ученых беспокоило индивидуальная реакции на лечение. Некоторые люди худели на 15 килограммов, а некоторые не худели вообще. Ничего общего с тем мощным эффектом, который лептин оказывал на ожиревших грызунов. Новый волшебный препарат для похудения так и не попал в аптеке. Примечание. Именно в качестве лекарства для похудения. Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США выдало разрешение на лечение метаболических нарушений, которые возникают в результате липодистрофии. Это редкое заболевание, при котором жировая ткань атрофируется, снижается уровень лептина, и возникают нарушения обмена веществ. Конец примечания. Вся эта история принесла огромное разочарование. Кроме того, ученые и фармацевты были вынуждены признать еще один печальный факт. Липостатическая система отчаянно борется со снижением веса, но не обращает внимания на набор лишних килограммов. Сегодня, как и раньше, я полагаю, говорит Лайбл, что гормон лептин является механизмом для выявления недостаточности, а не переизбытка. Он не создан для того, чтобы накладывать ограничения на полноту тела, скорее всего потому, что в условиях дикой природы ожирение едва ли представляло когда-нибудь серьезную проблему. Многие исследователи сходятся во мнении, что недостаток лептина у людей порождает сильную ответную реакцию на голод и провоцирует увеличение жировой массы. Но высокая концентрация лептина не запускает такую же сильную ответную реакцию которая активирует процесс похудения. Хотя нечто все же сопротивляется быстрому росту жировой ткани, эксперименты Итана Симса и других с перекармливанием могут подтвердить эту гипотезу. Лептин защищает нижнюю границу адипозности, а за верхней границей может следить какая-то другая система. У некоторых эта система работает лучше, чем у других. Об этом мы снова поговорим в следующей главе. А сейчас давайте разберемся, как работает эта система контроля веса и что о ней нужно знать тем, кто хочет похудеть и не набрать лишний вес в будущем. Термостат для жира. Лептиновая система функционирует так же, как термостат в помещении. Он измеряет температуру воздуха и сравнивает ее с температурой, которую вы установили в настройках. Если температура падает, термостат включает отопление, если поднимается – кондиционер. Эта система обратной связи служит для того, чтобы поддерживать постоянство или гомеостаз, температуры воздуха в помещении. Примечание. Это пример негативной обратной связи. Отклонения от установленного параметра устраняются путем возникновения ответной реакции. Она приводит систему к необходимому стабильному показателю. Конец примечания. В теле человека саморегулируются, сохраняют гомеостаз несколько систем. Это температура тела, кровяное давление, pH крови, газообмен и частота пульса. Работа этих систем должна поддерживаться в равновесии, потому что они необходимы для продолжения жизни. Подобно термостату, мозг поддерживает гомеостаз температуры тела. Он измеряет температуру кожи, внутреннюю температуру и при необходимости принимает меры для того, чтобы обогреть или охладить тело. В этот процесс вовлечены несколько психологических и поведенческих стратегий. Например, кровеносные сосуды кожи сужаются, чтобы снизить потерю тепла, или расширяются, чтобы повысить теплоотдачу. Также активируется бурый жир, особая ткань, которая производит тепло. По телу начинает пробегать озноб, чтобы генерировать тепло, вы хотите надеть свитер или спрятаться в тени, искупаться в ледяной воде. Хорошо скоординированная стратегия работает очень эффективно. В результате внутренняя температура тела колеблется в пределах 1 градуса по Фаренгейту в зависимости от погоды. Термостат нашего тела находится в гипоталамусе. Он регистрирует информацию о температуре тела, которую получают от сети его сенсоров, и координирует возникновение психологических и поведенческих реакций, которые необходимы, чтобы температура тела поддерживалась в идеальном состоянии. Таким же образом гипоталамус и другие участки мозга в меньшей степени выполняет функции липостата, контролирует аппетит и полноту тела. В него поступает информация о количестве накопленного жира по сигнальным каналам, например через лептин, и координируют работу психологических и поведенческих шаблонов, чтобы поддерживать адипозность в стабильном состоянии. Лайбл и Хирш в ходе экспериментов с похудением отметили, что как только у человека уменьшается запас жира и он худеет, липостат включается в работу и активирует ряд ответных реакций. Он увеличивает потребление пищи, снижает ее расход и восполняет пропавшие запасы жира. Это легкая форма реакции на голод, той с которой мы познакомились в исследовании Фаруки и Орейли с лептиновой недостаточностью. Хотя нельзя сказать, что аналогия с термостатом здесь вполне уместна. Липостат человеческого организма не слишком хорошо работает в ответ на появление лишних килограммов. Представьте, если бы термостат в помещении очень хорошо отапливал, но очень плохо охлаждал воздух. Как вы уже, возможно, заметили, современное представление о липостате сильно напоминает модель Ромейна и Хёрви, предложенную в 1959 году. Результаты экспериментов Лайбела и Хирша говорят о том, что у людей с обычной формой ожирения липостат не выходит из строя. Просто он ориентируется на более высокую отметку, которая сохранена в его настройках. Эту операцию можно выполнить на бытовом термостате. Примечание. Среди ученых разгорелся спор о том, как мозг регулирует состояние адипозности. Одни считают, что за основу он берет истинное значение нормы, Другие предполагают, что он получает информацию от нескольких взаимодействующих систем и ориентируется на установленное значение нормы. Для нашего исследования это не так уж и важно, просто я решил воспользоваться моментом и сообщить, что такое разногласие существует. Конец примечания. Когда установленное значение адипозности занимает высокую отметку, то мозгу требуется большее количество лептина, чтобы прекратить бороться с истощением. В долгосрочной перспективе получение большего количества лептина возможно только при наличии большего количества жира. Иными словами, мозг человека с ожирением воспринимает полноту как новую форму стройности. Ученые назвали этот феномен резистентность к лептину. При таких условиях мозг плохо слышит лептин в нормальной концентрации. Какие выводы мы должны сделать для себя? Во-первых, когда у человека развивается ожирение, Его новая масса стремится поддерживать себя в стабильном состоянии. Человек вынужден переедать, чтобы ощутить то же удовлетворение, которое испытывает стройный человек от небольшой порции пищи. Если человек набирает лишний вес, то липостат становится главной причиной того, что он продолжает систематически переедать, перечеркивая его сознательные попытки стать стройным и здоровым. Во-вторых, нужно понять, что снижение веса осложняется борьбой с основными инстинктами. Длительные исследования в области диетологии подтверждают, что гипоталамус эффективно сводит на нет все усилия по снижению веса. От опасности набрать вес снова не защищают популярные диеты, одни из которых ориентированы на контроль размера порций, другие на пониженное содержание жиров и низкоуглеводные диеты. Наилучшим примером может послужить нашумевшее телевизионное шоу, похудевший больше всех. Это реалити-шоу, участники которого начинают питаться по строгой диете и приступают к изнурительным физическим нагрузкам. Человек, который к концу сезона теряет наибольшее количество килограммов относительно своего начального веса, получает денежный приз в размере 250 тысяч долларов. Многие участники шоу сбрасывали до 45 килограммов. Например, Али Винсент в 2008 году похудела на 50 килограммов и стала финалисткой пятого сезона. Сбросив предельную массу в 50 килограммов, женщина снова располнела и стала выглядеть почти как раньше. «Это полный провал», — сказала Винсент. «Ее печаль можно понять, ведь ее тело постепенно сдавало гипоталамусу захваченные у ожирения позиции». Ее случай далеко не уникальный. Сюзанна Миндонко, которая похудела на 40 килограммов во втором сезоне телешоу в 2005 году, сказала, «НБС никогда не соберет нас снова на передачу. Почему? Мы все снова стали жирными». Гипоталамусу нет никакого дела до того, как вы будете выглядеть в купальнике летом. Также его не волнует риск появления диабета через 10 лет. Его работа заключается в том, чтобы поддерживать определенный энергетический баланс. Он очень серьезно подходит к выполнению своих обязанностей, потому что в доисторические времена только он мог обеспечить нашему виду выживание. В его арсенале есть безотказно работающие инструменты – голод, пищевое вознаграждение, замедленный процесс обмена веществ. Когда гипоталамус вступает в противостояние сознательной, рациональной мыслящей частью мозга, то он, как правило, выходит победителем. Я не хочу сказать, что сидеть на диете безнадежная затея. Чтобы диета приносила по-настоящему успешные результаты, важно понимать, уважать и работать со своим главным оппонентом. Хорошая новость заключается в том, что липостат отвечает на раздражители, к которым мы его приучаем через диету и образ жизни. Мы можем превратить это свойство в своё преимущество. Как умелостивить липостат Если мозг контролирует регуляцию адипозности, то как прежде человек может превратиться в полного? А можно этот процесс направить вспять? Мы знаем, что в каждом случае гомеостаза, будь то частота пульса, температура тела или адипозность, тело всеми силами пытается удержать показатели на заданной отметке. Однако это вовсе не значит, что отметки не могут быть гибкими. Например, заданная отметка температуры тела может возрасти в результате борьбы организма с инфекцией. Этот феномен в медицине получил название «жара». Когда у человека жар, это не значит, что организм потерял контроль над температурой тела. Он намеренно удерживает температуру на более высокой отметке, чтобы побороть инфекцию. Тело меняет настройки своего термостата. Таким же образом могут быть изменены настройки липостата. Заданное значение можно увеличить и, как свидетельствуют некоторые случаи, даже уменьшить. Исследования Лайбала и Хирша в области похудения и снижения веса привели их к выводу, не лишенному здравого смысла. У всех людей разные заданные параметры адипозности. Липостат худых людей ориентируется на самую низкую отметку адипозности, что с точки зрения эволюции вполне оправдано, ведь потеря жира у худого человека угрожает его здоровью. Странно, когда у людей с избыточным весом липостат начинает ориентироваться на высокую отметку на шкале адипозности. Каким-то образом гипоталамус решает защищать ожирение, а не стройную фигуру. Невзирая на то, что у человека с избыточным весом есть гораздо больше жира, чем ему требуется для выживания и воспроизведения потомства. В этом механизме липостата остаётся ещё меньше смысла, если учесть, что в развитых странах ожирение является главной причиной бесплодия и преждевременной смерти. Я и многие другие исследователи делаем предположение, что ненормальное функционирование обусловлено непривычным окружением. Задача гипоталамуса – обеспечить здоровье нам и нашему потомству. Но все это имело значение в условиях действительности, от которой сегодня не осталось и следа. В современной реальности изобилия усиленного вкуса, рафинированных и высококалорийных продуктов низкой степени физической активности, а также других неестественных факторов и состояний липостат сходит с ума. он неумолимо ведет нас к перееданию и чрезмерной полноте. Однако некоторым людям удается все время быть худыми и неважно при этом, какой образ жизни они ведут. Эту тему мы подробнее изучим в следующей главе. Заданный параметр ради не только отличается у каждого человека он еще и в состоянии меняться в течение жизни одного человека. Большинство жителей развитых стран с возрастом набирают лишний вес. На их примере можно заключить, что заданное значение может ползти по шкале вверх, постепенно завышая нижнюю границу нормы веса тела. Эта зависимость липостата от внешних условий объясняет, почему нация стройных людей, например, население Америки XIX века, через несколько поколений – превратилась в нацию толстяков, при этом не успев привнести изменений в свою генетическую структуру. Весь тело человека определяется не только генами. Точно так же, как изменяется заданная отметка температуры, уровень одипозности откликается на изменяющиеся условия жизни. В 2000 году Барри Левин, исследователь проблемы ожирения и диабета из университета Рутгерса, опубликовал результаты эксперимента над крысами, которые дают нам необходимые знания. Для эксперимента были подобраны крысы из разных пометов, чтобы обеспечить генетическое разнообразие. Ученый кормил их обычным кормом для грызунов и высококалорийной магазинной вкуснятиной. На человеческой еде некоторые крысы прибавили в весе и нагуляли жир, а на других диета не возымела такого эффекта. Помощники левина отсадили растолстевших крыс и стали давать им меньше пищи однако продолжали кормить их человеческой едой. Толстые крысы похудели, их запасы жира уменьшились. Это, конечно, было вполне ожидаемо. Но затем ученые заметили интересную вещь. Когда было снято ограничение на калории, и крысам снова позволили есть столько, сколько им было угодно, то те снова начали полнеть. Но в этот раз они набирали вес не так, как в первый, постепенно прибавляя граммы. Они резко располнили и стали такими же, как и те, которые постоянно питались человеческой едой. Левин предположил, что липостат хочет, чтобы крыса имела определенный вес и массу и защищает ее тело от негативных изменений. Вес крысы определяется ее наследственностью и качеством питания. Исследователи под руководством Левина продолжили эксперимент и изучили влияние трех разных типов диет на крыс, склонных к полноте. Первая диета состояла из обычного корма для грызунов, вторая, как и в прошлом эксперименте, из человеческой еды из супермаркета, а третья диета представляла собой очень вкусный напиток иншу, особенно шоколадный, похожий на молочный коктейль. Примечание. Тот же самый коктейль дают престарелым людям, которые не могут самостоятельно потреблять достаточное количество пищи. Конец примечания. Как ученые и предполагали, крысы начали толстеть на вкусных диетах. Однако животные, принимающие иншур, отличились больше всех. Через 10 недель их вес увеличился в два раза. Затем исследователи поменяли крысам питание. Они обнаружили, что организм крыс защищал свой новый вес, который они набрали соответственно диете, на которой их держали. Например, когда крыс перевели с напитка иншур на обычный корм, они снизили темпы объема потребления пищи и похудели. Они постепенно обрели комплекцию тех животных, которые все время эксперимента питались только обычным кормом. Когда этих же крыс снова перевели на напиток иншур, они начали объедаться и немедленно обросли жиром, и уже ничем не отличались от сородичей, питавшихся иншур. Снова подтвердилось предположение о том, что питание не только приводит к постепенному набору лишнего веса, но и изменяет текущие настройки липостата. Левин приписывал этот эффект главным образом тому, что еда была очень вкусной. Он сделал такой вывод, потому что его крысы переедали и набирали вес именно на шоколадном иншу, поскольку ванильный и клубничный им нравились не так сильно. Примечание. Может вам будет интересно узнать, что все три напитка иншур были одинаковыми с точки зрения питательности, отличались только вкусы. Конец примечания. Подобное воздействие на людей не было тщательно изучено, но все же очень хочется предположить, что мы ведем себя так же. Давайте вспомним эксперименты из третьей главы, где добровольцев, страдавших от ожирения, посадили на диету из безвкусной жидкой еды через трубочку. Они начали быстро худеть, хотя могли неограниченно потреблять жидкую пищу из аппарата. Перед началом эксперимента добровольцам объяснили, что они могут выпивать столько питательного напитка, сколько им было необходимо, чтобы почувствовать насыщение. Когда эксперимент начался, испытуемые неожиданно резко снизили количество потребляемых калорий, потому что не чувствовали достаточно сильного голода. Стройные люди получали обычную норму калорий, значит физически это сделать было нетрудно. Они быстро худели, но реакция на голод так и не возникла. Безвкусная диета создала комфортные условия для спокойного похудения. Так же, как в эксперименте Левина с крысами, старый добрый корм для грызунов не приносил много радости из центра вознаграждения, поэтому заданный параметр ради поздности мог снизиться. Через пять лет после опубликования итогов эксперимента с жидкой едой через трубочку, Мишель Кабанак, канадский исследователь-физиолог из университета Лаваля, опубликовал свою работу. Она дополнила и расширила результаты предыдущего опыта. Кабанак собрал группу добровольцев, которые питались в течение трех недель сжиженной безвкусной едой. Они резко начали потреблять меньшее количество калорий и похудели на 3 килограмма. Затем исследователи собрали для эксперимента еще одну группу добровольцев, которые за то же время похудели на столько же килограммов. Разница была в том, что они продолжали питаться привычными продуктами, но ученые ограничивали порции. Кабанак обнаружил, что у второй группы испытуемых появилась реакция на голод в ответ на снижение массы тела. У добровольцев из первой группы такой реакции не возникло. Он сообщил, что испытуемые стали добровольно потреблять меньше питательного напитка и всегда находились в хорошем настроении. Но вторая группа испытуемых, которым ограничивали порции еды, были вынуждены постоянно бороться с чувством голода. По ночам им снилась еда. Реакция на голод не проявилась у тех людей, которые сидели на безвкусной диете. Кабанак заключил, что вкусовые качества пищи влияют на настройки липостата в человеческом организме. Вернемся к мозгу. мы знаем, что между гипоталамусом и центром вознаграждения существует связь в виде вентрального стриатума, потому что голод увеличивает пищевое вознаграждение. Этот принцип лежит в основе поговорки голод лучшее приправа. Хотя сегодня мы не так много знаем о работе этого механизма в обратном порядке. Как пищевое вознаграждение влияет на участки мозга, отвечающие за появление аппетита и адипозность? Ограниченное вознаграждение. Продукты с сильным подкрепляющим эффектом заставляют потреблять больше пищи и приводят к возрастанию адипозности. Употребление продуктов с низким подкрепляющим эффектом приводит к противоположным результатам. На этом основании можно раскрыть секрет рациона для эффективного снижения веса. Простая еда. Вы нечасто встретите рекомендацию «Ешьте простую пищу» на страницах популярных книг, посвященных диетам. Все потому, что еда с низким подкрепляющим эффектом не мотивирует. Если мы не начнем приходить в возбуждение от новой диеты, то кто же будет расхватывать книги с полок? Мы хотим услышать, что можем гарантированно сбросить вес, при этом не отказывая себе в самой изысканной пище. А индустрия похудения с радостью расцвечивает наши иллюзии. В действительности существует множество способов похудеть, но все их уравнивает одно простое правило. Пища со слабыми подкрепляющими свойствами позволяет эффективно контролировать аппетит и состояние адипозности. Пища с сильными подкрепляющими свойствами осложняют эту деятельность. Единственный верный способ успешно соблюдать диету, это действительно ее соблюдать. Заданное значение липостата постепенно снижается, но оно может моментально возвратиться к верхней отметке, если вы возобновите старые пищевые привычки. Это означает необходимость составить долгосрочный план питания, который должен стать частью вашей жизни. Большинству людей питательная и безвкусная жидкость, вроде той, которую я описал не покажется удачной долгосрочной стратегии для похудения, но вполне возможно стабильно контролировать потребление добавленных жиров сахара соли и высококалорийных продуктов однако мы все же располагаем достаточным количеством информации чтобы сделать кое какие практические выводы. во первых высококалорийная еда с сильными подкрепляющими свойствами способствует перееданию и накоплению лишнего жира. Это происходит не только потому, что человек безвольно ест больше, чем следует, а еще и потому, что заданное значение липостата ползет вверх. Вот причина, по которой потребление нездоровой суррогатной пищи очень быстро приводит к ожирению как людей, так и грызунов. Во-вторых, если направить свое внимание на диеты, состоящие из продуктов с низкими подкрепляющими свойствами, то нам будет легче добиться снижения веса и поддерживать его в оптимальном состоянии. В этом случае липостат не оказывает активного сопротивления. Возможно, по этой причине эффект от разных диет одинаково заметен. Даже от тех, которые основаны на диаметрально противоположных принципах, например, безжировая и безуглеводная диета, палео и веганство. В каждой диете исключается самый главный фактор, который сильно воздействует на центр вознаграждения в мозгу. За счет этого уровня дипозности снижается. Существуют ли еще какие-то способы умилостивить липостат? Исследователи отмечали в своих работах, что люди, чаще выполнявшие физические упражнения, менее склонны к увеличению полноты тела с течением времени. Кажется, наблюдение можно объяснить очень просто. Они сжигают большее количество калорий и поддерживают энергетический баланс. Однако здесь кроется только часть правды. Результаты экспериментов в баре Левина указывают на существование и других причин. Как и ожидалось, физические упражнения сдерживали рост массы тела у крыс, которых кормили высококалорийной пищей. Примечание. Рафинированная диета с большим содержанием жира и сахара, чем обычный рацион грызунов. Конец примечания. Левину также удалось установить, что после физических нагрузок крысы не только становятся стройнее. Их тела активнее защищают нижнюю границу адипозности. Такого не наблюдалось у крыс, которые вели размеренный образ жизни и питались по той же диете. Эти выводы повторяют наблюдение за людьми. Физически развитые люди успешнее противостоят набору лишней массы тела, когда внешние условия требуют от них стать обжорами. При регулярных физических упражнениях липостат ведет себя хорошо и готов придерживаться низкой отметки на шкале адипозности. Многие люди указывают на несостоятельность физических упражнений как эффективного средства для похудения. При этом они опираются на многочисленные факты. Когда отправляешь добровольцев домой с рекомендацией регулярно выполнять физические упражнения, то никто из них почему-то не худеет. Поразительно, но с крысами этот метод прекрасно работает. Конечно, со временем я понял, что в этой ситуации кое-что остается недосказанным. Недостаток таких экспериментов заключается в том, что людям выдают рекомендации по выполнению физических упражнений. Но исследователи никак не обеспечивают соблюдение этих рекомендаций. Даже не ведут записи о том, сколько раз человек выполнял упражнения. Напротив, если посмотреть на результаты исследований, в рамках которых люди регулярно посещали спортзал, и выполняли физические упражнения под присмотром инструктора, то картина получалась не столь печальной. Лишний жир уходил в значительных количествах, и чем дольше и интенсивнее были нагрузки, тем стройнее становились испытуемые. Поэтому многих ученых, как и меня самого, вводили в заблуждение неверные данные об эффективности упражнений. Физические нагрузки значительно способствуют созданию стройной фигуры. Однако стоит отметить некоторые нюансы, на первый взгляд незаметные. Исследование Джона Бланделла, профессора психобиологии из Университета Литца, подтверждает, что не у всех людей получается сжигать значительное количество жира в результате физических нагрузок. Бланделла заинтересовали данные о том, что люди по-разному откликаются на упражнения, и он со своей исследовательской группой пригласил для проведения эксперимента 35 мужчин и женщин, страдавших от избыточного веса и ожирения, которые предпочитали вести сидячий образ жизни. Добровольцам пришлось 5 раз в неделю посещать тренажерный зал в течение 12 недель. Каждая тренировка предполагала сжигание 500 килокалорий. За испытуемыми вели наблюдение, чтобы те выполняли все упражнения. Через 12 недель в среднем участники эксперимента потеряли до 4 кг жира. Однако средний показатель скрывает от нас очень любопытные данные. Некоторым удалось похудеть на 10 килограммов, а другие умудрились набрать 3 лишних килограмма. Если быть точным, то только один человек из 35 смог поправиться. Мы не знаем, что происходило в его жизни в течение означенного периода, но все же подтвердилась вероятность того, что на фоне очень интенсивных нагрузок в спортзале можно набрать лишний вес. Еще два человека похудели меньше, чем на полкило. Ничтожное вознаграждение за непомерные усилия. Неужели возможно дополнительно сжигать 2500 килокалорий в неделю и все равно прибавить в весе? Ответ нам снова даст уравнение энергетического баланса, который мы разобрали в первой главе. У адипозности есть только один шанс удержать свое положение и даже улучшить его несмотря на неумолимо растущие энергетические затраты. Увеличить количество потребляемых калорий. Именно это явление зафиксировали помощники Бландала. Они подсчитали объем потребляемых калорий у добровольцев и обнаружили, что потерявшие меньше килограммов, чем ожидалось, невольно увеличивали объем потребляемых калорий в ответ на физические упражнения. И это неудивительно. Большинству из нас знакомы чувство голода после тренировок занятий спортом или работы на грядках. Стоит отметить интересное явление, которое произошло с людьми, похудевшими сильнее, чем ожидалось. Они снизили объем потребляемых калорий в ответ на интенсивные нагрузки. В итоге половина испытуемых перешли на больший объем калорий, а другая половина нет. По-видимому, этот эксперимент, как продолжение темы, начатое левином, отражает степень воздействия физических упражнений на липостатическую систему. С одной стороны, физические нагрузки истощают запасы жира, поэтому липостат подключает чувство голода. С другой стороны, у людей с избыточным весом заданный параметр липостата может снизиться благодаря упражнениям. По причине этого в дальнейшем снижается аппетит и усиливается процесс сжигания жира. Результат столкновения этих противоборствующих сил у каждого человека свой. Он определяет отношение к пище в ответ на интенсивные физические нагрузки. Упражнения действительно способствуют снижению веса, но для некоторых людей они подходят больше, чем для других. Есть еще один факт, которым часто пренебрегают. Это различие между снижением веса и уменьшением жировой массы. Когда человек пытается похудеть, его цель обычно заключается в снижении веса, а не исключительно в уменьшении жировой массы. При физических нагрузках на фоне снижения веса сохраняется мышечная масса. Стрелка на весах может опускаться очень медленно и приносить сплошные разочарования. Но стоит посмотреть на себя в зеркало и оценить состояние здоровья, и сразу станет ясно, что физические нагрузки дают максимальный результат. Примечание. Физические упражнения оказывают благотворное влияние на состояние здоровья человека вне зависимости от внешних изменений, которые происходят с его телом. Так если вы не набираете мышечную массу, не сжигаете жир, то упражнение все равно приносит вам пользу. конец примечания. Основываясь на имеющихся у меня доказательствах, я хочу добавить, что при высоком уровне физической активности, человек, скорее всего, не будет набирать лишний вес, сможет активно сжигать лишний жир и удерживать стабильную массу тела. Но все это возникает только в том случае, если человек действительно занимается физическими упражнениями. Но даже в этом случае эффективность сжигания лишнего жира определяется эффективностью компенсации затрачиваемых калорий, то есть степенью возрастающего аппетита. Низкоуглеводная диета является самым популярным средством для похудения. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что это, конечно, не чудесное избавление от ожирения, Но в целом очень эффективный метод борьбы с лишними килограммами, особенно по сравнению с традиционными безжировыми диетами. За год люди теряют больше килограммов, чем при намеренном контроле объема порций. Эти результаты могут перевернуть все представления о пище, ведущей к полноте, потому что на протяжении последних 50 лет считалось, что толстеют от жира. Многие люди сообщают, что низкоуглеводная диета помогла им умерить свой аппетит избавиться от пищевой зависимости. Подтверждением этих слов выступают результаты специальных исследований. Когда люди переходят на диету с низким содержанием углеводов, то объем потребляемых ими калорий снижается, при этом обычно они не принимают никаких дополнительных усилий для того, чтобы потреблять меньше калорий. Почему это происходит? Вы, должно быть, заметили, что, судя по всему, установленное значение липостата начинает понижаться. Если подробнее изучить рацион людей, которые придерживаются низкоуглеводной диеты, то видно, что на место лишних углеводов приходят белки. Как выяснилось, аминокислоты, строительный материал белка, воздействуют на гипоталамус и оказывают влияние на липостатическую систему. Хотя в основном эти сведения получены из экспериментов над крысами, ряд косвенных улик указывает на то, что потребление протеина в больших количествах может снизить адипозность у человека. В 2005 году исследователи из Вашингтонского университета Скотт Вейгл совместно с коллегами провели эксперимент, результаты которого продемонстрировали эффективность данного метода. Группа ученых под руководством Вейгла определила средний объем потребляемых калорий у 19 добровольцев. Затем под строгим контролем испытуемые находились на диете с высоким содержанием белка. 30% калорий 12 недель. При белковой диете общий объем потребляемых калорий снизился в среднем до 441 килокалорий в день, а вес участников на 5 килограммов. Хотя исследование не было посвящено избавлению от лишнего веса и никто не просил добровольцев есть меньше. По мере того, как испытуемые худели, концентрация лептиновых крови снижалась, но реакция на голод так и не проявилась. Эффект от белковой диеты нельзя списать на влияние углеводов, поскольку ученые повысили концентрацию белка за счет сокращения жиров. Исследователи класс Вестертерп и Маргарет вестертерп Плантенга из Мастрихского университета провели научную работу, результаты которой подтвердили положительное влияние высокобелковой пищи на борьбу с лишним весом. Белки блокируют реакцию на голод, которая сводит на нет всю работу над одепозностью. Исходя из наблюдений ученых, люди, придерживающиеся белковой диеты с целью сбросить лишний вес, меньше жалуются на чувство голода по сравнению с теми, кто худеет иначе. Белковая диета не приводит к снижению расхода энергии, который часто возникает в ответ на ограничение питания. В ходе дальнейших исследований выявлено, что диета с пониженным содержанием углеводов без замещения белками менее эффективна, чем низкоуглеводная высокобелковая. Можно говорить о том, что ограничение углеводов само по себе не является ключевым фактором похудения. Примечание. Это не относится к жесткой кетогенной диете. При условии практически полного отсутствия углеводов в рационе, организм входит в уникальное метаболическое состояние. По результатам некоторых исследований известно, что кетогенная диета способствует подавлению аппетита через механизм, который не зависит от количества протеина в организме. Конец примечания. Скорее, рекомендации есть меньше углеводов безболезненно приводит людей к тому, что они начинают есть больше белка, отказываясь от продуктов, сулящих внушительное пищевое вознаграждение бернард Мор впервые обнаружил признаки липостата еще в 1839 году это мощный бессознательный механизм контроля объема потребляемой пищи и полноты тела который часто становятся причиной переедания с точки зрения липостата становится ясно почему сбросить лишний вес крайне тяжело почему аппетиты обхват алии по своему реагируют на изменения в питании и образе жизни нам предстоит узнать еще много нового Поэтому мы продолжаем свой путь к тайнам липостатической системы. В следующей главе я расскажу, как генетика влияет на липостат, почему некоторые люди могут есть, сколько влезет и не полнеть, и как отлаженная система в стволе мозга определяет количество калорий, которые человек может съесть за один присест.